Глава 11. Эндрю, голос Мэтта был строг. Ты опоздал. Да, прости, Мэт. промямлил Андрей, машинально поглядывая на часы. 12 минут. Не так уж и много, но он всё равно чувствовал себя неловко. Я до сих пор воспринимаю его как полубога, с раздражением подумал Андрей. Ладно, проехали. Если ты всё ещё сохраняешь способность хорошо спать, могу только позавидовать. Мэт улыбнулся, д а в а я понять, что конфликт исчерпан. Ты кофе заказал себе? «Нет, я к тебе спешил». м э т нажал кнопку вызова на телефоне. «Да, мистер Пембертон», — прозвучал полной покорности г о л о с секретарши. «Мэри, дорогая, будь добра, сделай нам кофе. Мне как обычно, а Эндрю...» м э т вопросительно посмотрел на Андрея. «Капучино», — негромко ответил Андрей. «Капучино», — повторил м э т и круассаны с маслом, пожалуйста. Я тоже не завтракал сегодня». «Конечно, мистер Пембертон», — пропела секретарша. «Две минуты». м э т снова нажал кнопку, прерывая связь, и повернулся к Андрею. «Что будем делать?» «Не знаю, м э т У меня тот же вопрос. Ты говорил, что нужно закрыть компанию. Я согласен. Но дальше что?» «Ты понимаешь, что я, по сути, кинул международную террористическую организацию. Ты же видишь, как они деньгами бросаются. За ними явно стоит кто-то очень серьезный». Андрей опустил глаза, подумав о ГРУ. О его контакте с российской спецслужбой Мэтт ничего не знал, и Андрей боялся, что глаза выдадут, что он что-то недоговаривает. «Да, ситуация непростая», – м э т побарабанил пальцами по столу. «Но ты ведь уже в Британии. Будем надеяться, что здесь они бессильны. Но я все равно рекомендую тебе не ходить одному. Найми тело хранителя, я оплачу. А там видно будет. Может, мы на воду дуем». «Хорошо, спасибо. Ты уже вывел деньги с Беллиза?» «Да, все в порядке. Чтобы не перегонять всю сумму сразу, я сделал несколько траншей по 10-15 миллионов на три разные компании». И я уже дал местным юристам задание готовить компанию к ликвидации. Через ее счета проходили большие суммы, и такое скоропостижное закрытие не может не вызвать вопросы. Но б э л л и с это все же не Англия. Не думаю, что это станет нерешаемой проблемой». Андрей сглотнул. Компания-то оформлена на него. п р о с у щ е с т в о в а л а полгода, выступая прослойкой для прогонки порядка 150 миллионов евро, и теперь внезапно закрывается. Любому дураку понятно, что здесь пахнет отмыванием денег. Опять получается, что все риски на мне. а м э т вроде как и не при чём». Из раздумий его вырвал лёгкий стук в дверь. В кабинет вошла секретарша с подносом. Особого аппетита у Андрея не было, но м э т с таким удовольствием намазывал свежайший круассан маслом, что захотелось попробовать. ь м э т неуверенно сказал Андрей, п р о ж и в а в кусок круассана и запив его капучино. «Допустим, компанию мы закрыли. А что дальше? Сергей ведь не сможет больше делать модификаторы. Нам, наверное, придётся прекратить сотрудничество». Да, Сергей, это действительно большая потеря. Во всех смыслах. И в этом тоже. Но я бы не спешил, как ты говоришь, прекращать сотрудничество. Базовая информация о его исследовании хранится в базе данных n e w д а у н Он, конечно, вносил туда только часть экспериментально проверенных данных, и последних его наработок там нет. Их он хранил в своем ноутбуке, и больше нигде. Думаю, мы сможем восстановить работу по производству модификатора и на базе имеющихся данных. Но ноутбук Лукасевича нам бы очень пригодился. Он тебе случайно не попадался? м э т медленно поднёс губам чашку и отпил кофе, не отрывая глаз от Андрея. «Ноутбук?» Андрей всеми силами пытался изобразить недоумение. «Нет, не попадался. Тогда скорая приехала сразу и полиция. Я ими был занят. А Саша с Пашей не искали?» «Искали, но ничего не нашли. Что странно, ведь Сергей с Ноутом не расставался». «Может, не там искали?» «Может...» Мэтт наконец отвёл взгляд, и Андрей внутренне выдохнул. «Этот ноутбук мог бы пролить свет на его смерть. Последняя запись, которую Сергей внес в общую базу данных, содержит... «Потенциал для нашего с тобой бизнеса», – он снова посмотрел Андрею в глаза. «В смысле, для торговли модификатором?» «Не совсем. Это скорее новый, или даже побочный продукт. Посмотрим, к чему приведет наш исследовательский отдел. Сергей, безусловно, был ведущим ученым компании, но не единственным». В голосе м э т о не слышалось и торики той горечи, с которой он вчера толкал речь на похоронах. Сейчас он говорил таким тоном, которым обычно обсуждают статистику. «То есть ты хочешь, чтобы мы продолжали?» «Да», – не дал закончить ему м э т я хочу, чтобы мы продолжали работать вместе», – он поднял руку, когда Андрей попытался ответить. «Я понимаю, что тебе страшно оказаться в такой ситуации, но охрану я тебе обеспечу. Прорвемся. Более того, у меня к тебе есть новое предложение». «Какое?» Андрей напрягся. Опыт показывал, что предложение Мэтта, несмотря на в н е ш н ю ю лоск и привлекательность, ни к чему хорошему не вели. «Ты слышал вчера, как Александр настойчиво требовал встречи со мной?» «Уверен, что этот напыщенный индюк захочет копаться в делах компании. Моей компании. Под соусом того, что это якобы в интересах Лизы». «А при чем тут Лиза и ее интересы?» «Лиза – наследница Сергея, а значит, новый мажоритарный акционер Ньюдаун. А по поводу ее действительных интересов...» Мэтт на секунду замялся. «Я скажу прямо. Учитывая всю специфику ее болезни, я считаю, что акции ее счастливой не сделают. Деньги ей пригодились бы больше». В ее наилучших интересах было бы сейчас продать акции и получить от этой жизни столько удовольствия, сколько она сможет. Или успеет. «Может быть», – протянул Андрей. «Так а в чем, собственно, твое предложение?» «Сегодня я предложу Александру выкупить акции Лизы. Но учитывая его предвзятое отношение ко мне, он, скорее всего, будет против этой сделки. Я думаю, что он либо вообще не передаст Лизе мое предложение, либо будет вкладывать ей в уши, что я пытаюсь ее обмануть». «А я чем могу помочь?» «Ко мне он, кажется, тоже не очень положительно настроен». «Он ко всем так настроен, ибо является больным манией величия параноиком. Именно от советов этого параноика я и хочу Лизу защитить». «А она, как мне показалось...» м э т повел бровями и сменил то на заговорщицкий. «Расположена к тебе. И вполне может к тебе прислушаться». Он даже подмигнул, многозначительно улыбнувшись. «Ты хочешь, чтобы я убедил Лизу продать тебе акции?» Андрей от неожиданности даже отстранился немного. да м э т стал предельно серьезным. «И если ты это сделаешь, я готов передать тебе 5% акций Ньюдаун. Если ты не захочешь, чтобы она об этом узнала, что я вполне могу понять, мы можем оформить все через траст. Не узнает никто». «Я даже не знаю, Мэтт». «Да, 5% это немного», – поспешил перебить его Мэтт, по всей видимости, неправильно истолковав его сомнения. «Но подумай о том, что рано или поздно мы переведем всю нашу деятельность в законное русло, и тогда деньги в компанию потекут рекой». К тому же, нам уже не нужно тратить средства на бессмысленные поиски лекарств а от фибродисплазии, а это была значительная статья затрат. А значит, компания выйдет на уровень безубыточности уже в следующем году. «Я попробую», – пробормотал Андрей. «Стать акционером Нью Даун? О таком он даже и не мечтал. Ведь Пемпертон может быть прав насчет интересов Лизы. Компания руководить она не сможет, деньги ей действительно нужнее. Вопрос только в цене. Если м э т предложит ей честную цену, то, может, и зря Андрей уже записал его в п р е д а т е л и м а н и п у л я т о р ы «Он, конечно, не идеален, но кто не без греха». «Правда, я не хотел бы от нее что-то скрывать», — добавил он вслух. «Вот и отлично. Мы с тобой хорошая команда, Эндрю». Мэтт, явно довольный ответом, широко улыбнулся, обнажив идеальные зубы. «А что там с Кэтрин?» — спросил Андрей, продолжая переваривать предложение Пембертона. Улыбка тут же сошла с лица директора. Взгляд потускнел. «Ей стало хуже», — тихо ответил он. «Гораздо хуже». «Боюсь, скоро нам придется испытать еще один продукт нашей компании». «Мне очень жаль», — так же тихо произнес Андрей, понимая, что Мэтт имел в виду искусственный мозг.